Глава тринадцатая. Утро в Миланском замке наступало гораздо тише. То ли от того, что все окна в покоях герцогини выходили на сад, то ли от того, что здесь жили по иному графику. Диану ничто не беспокоило. Ни звуки ударов по железу, ни женские голоса, рассказывающие о том, как течёт жизнь, ни ржание лошадей. Было тихо. Как стихло вчера после отъезда герцога, Так всё и оставалось в безмолвии. Временами Диана просыпалась, смотрела в темноту, слушая лишь биение своего сердца, и засыпала снова. Если с его светлостью что-нибудь случится, то она останется одна в целом замке. Нет, в целом городе. Нет же, во всём миланском герцогстве. Что может сделать юная герцогиня для людей? Она ничего не понимает в правлении, поэтому придётся назначать регента. «А зачем ей регент, когда она даже не беременна? У неё нет совместных с герцогом детей, поэтому всё это королевство рухнет к чертям. Что греха таить, после смерти Стефана Висконти герцогство будет атаковано врагами, а её возьмут в плен». Диана вздрогнула и окончательно проснулась. Такого будущего она себе не желала. Схватив верёвку, висящую возле кровати, она вызвала служанку. Солнце уже взошло достаточно высоко, и было понятно, что наступило позднее утро. «Ваша светлость!» — в покое влетела Марта. «Как вы спали?» «Очень хорошо». «Здесь спится хорошо всегда». Улыбнулась Марта и стала готовить воду для умывания хозяйки. Замок находится чуть в стороне от города, досюда не доходит его шум. Здесь тихо и спокойно. Диана встала и прошла к Бадье, Подставила руки, чтобы Марта налила в них воду. «Про герцога что-нибудь слышно?» «Нет, ничего. Но прошло слишком мало времени». «Ладно, она подождёт, ведь никуда не торопится. Заодно придумает стратегию, что делать, если его убили». «Марта». Диана резко обернулась к камеристке. «Я могу уже быть беременной?» От неожиданности та кивнула, но тут же пожала плечами и замотала головой. наверное, ну я не знаю. Правда, знаю одну девушку, она работает здесь на кухне. Вышла замуж и тут же оказалась беременной. Кто его знает, ваша светлость? На всё есть воля Бога». Диана кивнула, но такой вариант её не устраивал. Либо она сбегает, либо рожает, но править герцогством без герцога она не сможет. Да ей и не дадут это делать. После того, как Марта помогла надеть самое изысканное платье голубого цвета, что было в гардеробе герцогини, которые уже успели сшить портнихи по взятым меркам для свадебного платья, Диана спустилась вниз. Карла уже ждал её, рукой указывая на вход в столовую. Доброе утро, ваша Светлость. Вы выглядите изумительно. Сон пошёл вам на пользу. И мне кажется, вы немного успокоились. Он сказал верно, но она успокоилась в одном а накрутила себя по другому поводу. карла а сколько вы работаете в этом замке?» Спросила Диана, садясь за стол и наблюдая, как он умело наливает молоко в керамическую пиалу. «Уже 51 год, ваша светлость». «Это очень много». «Да, ваша светлость. Я служил ещё деду нынешнего герцога». «Вы, наверное, повидали много войн?» карла отошёл от стола с графином молока, И снова встал, как статуя, с прямой спиной, смотря прямо перед собой. «К сожалению, да, ваша светлость. На этот замок кто только не нападал. Французы, флорентийцы, венецианцы. Но хочу сказать, что после таких нападок герцоги рода Висконти обогащались землями чужаков. Они выигрывали все войны, отбивали замок, а также отвоевывали земли врага. Надо же!» Диана слышала, что рот Висконти очень силён, но чтобы настолько? Мне нужно бояться, что герцог не вернётся. Вдруг его убьют. Нынешнее время опасно, но не думаю, что враг ждёт его в Фарли. Однако... Мажор Дом резко замолчал, смотря прямо перед собой. «Однако что? Договаривайте, Карла!» Он выдохнул и перевёл на неё взгляд. Герцогиня не ела. Она ждала ответа. Какая удивительная женщина. Обычно женщин не интересуют войны Однако смерть Джорджа Арделафи может развязать войну между миланцами и флорентийцами. Его вдова, дочь, подданного Джованни Медичи, тот не упустит момента поставить во главе города Форли её отца. «Ах, да, неудачный брак!» Она ещё помнила слова герцога перед тем, как он вышел из покоев. Про войну она поняла, надеясь, что Стефана Висконти уладит всё мирным путём. Хотя он и мирный путь — две несовместимые вещи. Сейчас хотелось узнать о себе. «Карло, а вы знаете, почему герцог выбрал в жёны меня?» Мажор Дом тут же снова выпрямился во весь рост и уставился прямо перед собой. «Я не лезу в дела его светлости. Крепкий орешек этот Карло». Наверняка знает больше, чем говорит. Диана принялась есть, взяв яйцо, но вдруг в зал влетел один из слуг. «Ваша светлость, у нас гости!» Он встал, как статуя, смотря перед собой, опустив руки и ожидая её распоряжений. Диана не ждала никаких гостей. Она здесь никого не знает, чтобы принимать их. «Кто?» «Милорд домиников Фаскария с сестрой леди Изабеллой». «Боже!» Диана от шока даже встала из-за стола, при этом чувствуя, как все слуги напряглись. Что занесло сюда эту пару? Но она не может им отказать в гостеприимстве, даже несмотря на то, что мужа нет дома. Милорд Доминика приехал с сестрой, как требует этикет. Она обязана его принять. «Проводите их». Она даже не знала, куда именно, потому что ещё не успела обойти замок. «Здесь есть библиотека?» «Кабинет его светлости». Тихо поправил её Карло и снова выпрямился. «Да, проводите их в кабинет, пусть подождут». Слуга удалился, а Диана перевела удивлённый взгляд на Карло. Он ответил ей тем же. «Что надо венецианцам в Миланском замке?» «Не знаю, но держитесь уверенно, ваша светлость. Надеюсь, что они скоро покинут замок». Диана последовала за Карло в кабинет герцога на ходу думая о том, что ей приятен лорд Доминика, и она не против его визита в этот замок, даже несмотря на то, что он сын венецианского дожа. Доминика у неё вызывал лишь тёплые чувства. Ему хотелось улыбаться, с ним хотелось разговаривать. Чего не сказать о леди Изабелле. Его сестра, видимо, была зла на весь мир за то, что ей выпала удача выйти замуж не за того человека. Скорее, она бы мечтала быть герцогеней именно этого замка. Диана не глупа, чтобы не догадаться об этом. Но, увы, быть женщиной сложно. Надо подстраиваться под мнение мужчин и принимать жизнь такой, какая она есть. Вопрос. Так почему сама юная герцогиня мечтает сбежать от нынешней жизни? Диана уже не знала ответа. А хочет ли? Конечно, хочет. Вот только одного желания мало, и герцог, за него она тоже переживала. Вдруг погиб, а вдруг она уже беременна, и что тогда делать с герцогским ребёнком? Карло широко открыл двери, зашёл в кабинет и поклонился гостям. Её светлость — герцогиня. Диана гордо зашла в тёмный кабинет, узнав стиль своего мужа. Тёмный, но в то же время всё здесь было подобрано со вкусом. Книги, стоявшие на полках, напоминали ей кабинет в Павии, куда ей не следовало входить. «Лорд Доминика», — улыбнулась она, протянув ему руку. «Рада вас видеть, леди Изабелла». «Ваша светлость», — поклонился лорд Доминика, касаясь губами её руки. «Прошу прощения за столь ранний визит. Мы возвращаемся домой в Венецию из Павии. Решили с сестрой немного поохотиться в ваших краях, только времени рассчитали». Пришлось скакать с рассветом. Наши лошади устали, нам пришлось остановиться, чтобы дать им отдохнуть. Конечно, в таком случае вам и самим нужен отдых. И я как раз завтракала, прошу вас присоединиться ко мне». Диана улыбалась, вела себя с достоинством и пыталась быть гостеприимной. Что такое дальняя дорога, она знала не понаслышке, от неё очень устаёшь. Она перевела взгляд на леди Изабеллу, И та слегка присела, склонив голову, но быстро встала и произнесла. «Нам сказали, что герцога нет дома. Очень жаль». Её улыбка исчезла с лица, тут же появилась маска горечи и сожаления. Диана перевела взгляд на Доминика, смотреть на него было куда приятнее. «Да, у герцога срочное дело в деревне. А Карла...» Она обратилась к мажор-дому. «Распорядитесь, чтобы лошадей напоили и накормили», а в столовую принесли ещё приборов на две персоны. Он молча поклонился и тут же вышел, а Диана осталась с гостями. «Мы с сестрой будем вам благодарны за приём, ваша светлость», произнёс лорд Доминика, выходя за Дианой. Затем зашуршали юбки Изабеллы. Она пошла следом. «Принимать таких важных гостей, лорд Доминика, мне доставляет удовольствие». «Прошу вас, называйте меня просто Доминика». Он поравнялся с ней... И Диана ещё раз отметила для себя, какой он видный и статный мужчина. «Наверное, от женщин у него нет отбоя. В таком случае опустите и мой титул, он ни к чему при дружеском визите, тем более мой статус почти равен вашему». Доминика улыбнулся, скромно опустив взгляд, но как только они зашли в столовую, и он сел напротив Дианы, то снова взглянул на неё. Изабелла что-то сказала, садясь рядом с братом, но он не услышал. Она всегда жалуется то на боль в спине, то на то, что хочет спать. Ему хотелось бы, чтобы хоть сегодня она помолчала. «Мой статус далеко не равен вашему». Эти слова он произнёс с теплом. «Я не у власти Венеции, лишь сын венецианского дожа». «Наверное, ваш отец возлагает на вас большие надежды». «Как любой отец на единственного наследника». Диана взглянула на Изабеллу, даже не зная, как поддерживать разговор с ней и о чём говорить. Но герцогиня должна уметь выстроить разговор даже с теми, кто ей неприятен. А Изабелла было ей неприятно хотя бы потому, что оказалось с герцогом в охотничьем домике в лесу. Правда, с ней он обошёлся тоже не очень красиво, что свойственно Стефано Висконти. Он вообще груб со всеми. Леди Изабелла, ваш брат сказал, что вы охотились. Удачно? на губах Изабеллы появилась натянутая улыбка. Она отложила салфетку и произнесла. «В этот раз было не очень удачно. Ведь с нами не было его светлости». Диане тоже пришлось натянуть улыбку, хотя когда она перевела взгляд на Доминика, то улыбка стала теплее. Он тут же произнес. «Иногда мы устраиваем охотничьи турниры. Это, конечно, игра, но герцог, правда, очень умелый охотник». «Да», — согласилась Диана и снова взглянула на Изабеллу, умелой не только в охоте. «А вы любите охоту?» — спросила та. «Мне кажется, что вы слишком хрупки для этого». Изабелла тут же вставил Доминика недовольным тоном и продолжил говорить уже мягче. «Ценность женщины не в умении стрелять по движущейся мишени». «Ну что вы!» — перебила его Диана. «Я прекрасный охотник. В Девоншире мне приходилось ездить на охоту даже одной. Я очень меткий стрелок, но мне всегда жаль убивать зверей». «Правда?» — удивился лорд, слыша, как сестра недовольно фыркнула. «В таком случае вы просто обязаны присоединиться к турниру. Буду рад иметь столь сильного противника». Они оба засмеялись, представляя это зрелище. Двое всадников, мужчина и женщина, мчатся с арбалетами за спиной, чтобы выпустить стрелы в добычу. «Я предпочитаю стрельбу из лука. Он легче, а дальность стрелы выше». «Согласен с вами», — кивнул Доминика. «Но стрелой вы не убьёте кабана». «Из арбалета я тоже не убью кабана. На них лучше ставить ловушки». «Вы хороший знаток охотничьего дела, Диана». «Бедная живность Милана». Они снова засмеялись, а вот Изабелла опять фыркнула и обратилась к брату. «Ты сказал, что ценность женщины в другом. Надо вязать салфетки». «Салфетки я тоже умею вязать», — спокойно произнесла Диана. «Ценность женщины — это умение делать всё, но не в ущерб чему-либо». «Если женщина будет занята стрельбой, что я считаю совсем не женским делом, то мужа это может отпугнуть. Женщина должна рожать детей. Мне казалось, что герцог выбрал вас именно для этой роли». Изабелла снова одёрнул её брат. И повисло молчание. Диана слегка улыбнулась ему, благодарная за поддержку и обдумывая ответ на этот выпад. «Быть матерью детей-герцога — большая честь для меня. Лучше быть первой в этом деле, чем последней в охотничьем домике». Она еле сдержала улыбку, опустив взгляд на тарелку, чувствуя, как просыпается аппетит. Наверняка он пропал у Изабеллы, потому что боковым зрением Диана видела, что та убрала руки со стола. Интересно. Её брат знает, чем занимается его сестра в тех домиках. «Настоящая женщина должна уметь делать всё. Я согласен с её светлостью», — произнёс Доминика, тем показывая, что он на стороне Дианы, но снова пытаясь вернуться к охоте и салфеткам. Дальше завтрак протекал без комментариев его сестры в разговорах о погоде и дороге, и ни слова о политике. Разговаривать о ней с сыном венецианского дожа было бы некорректно, Да и что знала Диана? Слышала, что между Венецией и Миланом вражда, которую она сейчас не замечала. «Мы весьма благодарны вам за гостеприимство, Диана». Лорд поцеловал её руку, находясь у дверей. Изабелла вдруг резко заторопилась в дорогу. Слуги уже подали карету, конюхи запрягли лошадей. Было видно, что она недовольна тем, что в этом замке не было того, кто был ей нужен. Пока она стояла возле кареты, приказывая слуге вычистить её, Лорд Доминика и Диана пошли по дорожке, умело выложенной щебнем. Повсюду слышалось пение птиц, в воздухе витал аромат цветов, зелень расслабляла и погружала в умиротворение. Сад был изумительный. Герцог был прав, когда сказал, что она будет здесь гулять. Но всё время гулять по саду вскоре надоест. «Я прошу прощения за слова сестры». Первым нарушил молчание Доминика. Иногда она не думает, что говорит. «Не переживайте, я не привыкла держать на людей зло. Человек, который говорит обидные вещи, чаще сам несчастен. У неё неудачный брак, это правда. Я стараюсь брать её в поездки, чтобы она развеялась. Может, ей надо просто родить ребёнка? Ой, Диана нахмурилась. Я стала говорить, как старая опытная женщина, прожившая годы в браке. «Вовсе нет, вы говорите мудро, не по годам» и вас очень интересно слушать». Доминика поклонился. «Может быть, Изабелле здесь было скучно, но я замечательно провёл время». «Взаимно, Доминика». Он обернулся, смотря на карету, понимая, что они с герцогиней слишком далеко ушли от людских глаз. Он не хотел провоцировать слухи и подставлять её светлость, но всё же хотелось сказать кое-что ещё. «Помните, я говорил вам про карнавал в Венеции?» Это удивительный праздник масок и костюмов. Болов и огней на воде. «Да», — кивнула Диана, прекрасно помня, что Доминика упоминал карнавал на её свадьбе. Сейчас её глаза заблестели, представив всё в точности, как он описал. «Город на воде, всюду огни и музыка». Люди прячут лица под масками. Никто никого не может узнать. Диана даже закрыла глаза и улыбнулась, как будто оказавшись там. «Очень скоро у нас состоится такой карнавал. Я хотел бы увидеть вас на нём, Диана». Она широко распахнула глаза, понимая, что он сказал про неё в единственном числе. Это было неправильно. Но чёрт, она хотела бы оказаться на таком празднике. С мужем или без, но очень бы хотелось. «Я постараюсь быть на нём, Доминика». Она чуть склонила голову, протягивая руку. «Я была рада видеть вас». Он коснулся губами её руки, ещё раз поклонился и пошёл к карете. А Диана направилась исследовать сад, но в мыслях был не сад, а карнавал. Ночь, огни.